Оказалось, все намного сложнее, а Ларри собирается даровать мне титул следующей герцогини завтра на балу, в присутствии других аристократов. Оторопился он так, лишь из-за того, что предыдущие герцог и герцогиня сейчас неизвестно где находятся. Однако сомневаюсь, что они успели покинуть территорию королевства Коллинз. Как бы то ни было, все спешили. К комнате, в которой я остановилась, приставили охрану. Мне было разрешено передвигаться по дворцу так, как я того хочу, вот только не одной. Сразу вспомнились времена, когда я только появилась в этом мире. Тогда я тоже толком ничего не могла сделать. Кругом были слуги, которые в случае чего сразу доносили на меня герцогу или герцогине. Хотя в этом случае мне хотя бы не угрожали, не причиняли вред и не запугивали. «Во всяком случае, пока. Я знала, для чего я о Власть герцогского дома позволит многим недовольным замолкнуть. У дома Арчер сменился глава. Это, если не решит, то хотя бы отодвинет проблему на какое-то время. Тем более, несмотря на то, что бывшие герцог и герцогиня Арчер занимались теми еще темными делишками», Однако никто не смеет спорить, что у них до сих пор сохранилось влияние, власть и, самое главное, деньги. Боюсь представить, сколько их вообще. Так или иначе, достаточно, чтобы заставить замолчать множество аристократов. И в это болото я прыгнула добровольно. «Леди Маргарита!» — донеслось со стороны коридора. Шум голоса вырвали меня из собственных мыслей. По идее, сейчас должна была прийти служанка с подготовленным платьем для предстоящего бала. И я не сомневалась, что платье высшего класса. В этом заинтересован сам Алари. Он жаждет через меня продемонстрировать свою власть и могущество. Да, я не стала его женой, но в то же самое время нахожусь на его стороне. Но служанка все задерживалась, а теперь еще и это имя. «Леди, прошу вас!» «Уйди, я сама!» Раздраженно бросила Маргарита. Решила со мной спорить? Ты хоть знаешь, что я. Леди, у меня приказ самого принца, уже молилась горничная. Если я его не выполню, ничего не будет. Я все решу и поговорю с ним, заверила Маргарита. А теперь ступай и не мешай мне. Леди, Марг, я сказала, уходи, повысила она голос. Или решила спорить со мной? По всей видимости. Горничная решила не спорить с Маргаритой, так как после слов девушки воцарилась тишина. Прошло еще несколько секунд, и вот в дверь постучались. — Леди Розалин? — голос определенно принадлежал Маргарите. — Да? — отозвалась я. — Я принесла вам платье для бала. Могу зайти? — Конечно, — ответила девушка, после чего в комнату наконец-то вошли. Маргарита держала в руках большую коробку. На этот раз девушка улыбалась, во всяком случае старалась сохранять улыбку на своем лице. Маргарита до сих пор была в белоснежном платье, подобно вечной невесте, отчего она для меня как-то терялась на общем фоне. Чтобы продемонстрировать остальным аристократам, что я на его стороне, мне необходима также светлая одежда, пусть не белая, но как минимум нежно-голубого оттенка или бледно-желтого окраса. Что же принесла возлюбленная принца? «Прошу», — произнесла девушка, протянув мне объемную коробку нежно-персикового цвета. Обычно такие используют в ателье или в магазинах одежды. Взяв коробку, я, не дожидаясь разрешения со стороны Маргариты, приподняла картонную крышку, заглянув внутрь. Первые несколько секунд я просто стояла и смотрела на наряд, который подобрала для меня возлюбленная принца. «Это точно тот наряд, который подобрал мне его высочество?» На всякий случай спросила я, на что Маргарита согласно кивнула, все так же улыбаясь. «Ну да, конечно. На дне коробки лежало изящное и весьма дорогое платье, которое могут позволить себе далеко не каждый житель королевства. Даже аристократам низшего уровня этот наряд будет не по карману. Он не пошлый, но и не слишком скрытый». Если подумать, но он даже соответствовал современной моде. Один лишь явный изъян бросался в глаза. Он был черно-фиолетового цвета с золотой вышивкой. Платье действительно красивое, но если я его надену на ближайший бал, то буду выглядеть вороной среди лебедей. Или эдакой злодейкой, когда рядом с принцем такая изящная главная героиня. Чуть ли не святая. И я сомневаюсь, что Алари желал выделить меня так сильно, ведь с этим платьем даже королевскую семью буду затмевать. М да, и о чем только Маргарита думает? Неужели это проявление ревности? Хочет на моем фоне выглядеть более выигрышно? Сцена — красавица и ее страшненькая подруга. Но в то же время это дает понять что в политике Маргарита явно не разбирается. «Но разве меня это должно волновать?» «Благодарю», — улыбнулась девушка, принимая платье. «Уверена, что в нем я буду сиять ярче всех». «Д «Да», — неуверенно ответила Маргарита, у которой улыбка на лице неожиданно скривилась. Ей бы следовало покинуть мою комнату, но тут... «Леди Розалин». «Что вы думаете о его высочестве, наследном принце Аларе?» «Он козел!» — чуть было не вырвалось из уст, но вместо этого медленно вздохнула и спокойно ответила. «Уверена, что в будущем он будет прекрасным правителем, и страна при нем будет процветать». «Да?» — несколько разочарованно протянула девушка. «А вы видите в нем мужчину?» — Ну, женщину в нем я точно не вижу. — Нет, я не это имела в виду, — засмущалась она. — Вы заинтересованы в нем, как в мужчине? — Я заинтересована, чтобы он, как мужчина, помог мне унаследовать семейный титул. — Да нет же! — уже начала злиться Маргарита, а я же, в свою очередь, едва сдерживала смех. — Есть ли у вас желание стать наследной принцессой? «Нет», — короткий ответ, но этого для Маргариты явно было мало. Хотя сдаётся мне, что, что бы я сейчас ни сказала, ей всего будет мало. «Миледи, лучше вас на посту я никого не вижу и не могу представить». «Ясно», — наконец-то отозвалась она, получая удовлетворение от моих слов, но не сказать, чтобы она избавилась от сомнений. «Что же, не буду вам мешать, леди Розалин! Однако я наконец-то смогла избавиться от нее и остаться в одиночестве. Черт подери, аристократы не признают Маргариту как будущую невесту наследного принца, из-за чего Алари злится, нервничает и ломает голову. Как все стабилизировать? Из-за поведения принца Маргарита считает, что он охладел к ней и ищет себе новую потенциальную жену. Например, меня? Да уж. Одна необразованная и считает, что с ней что-то не так. Второй не желает делиться проблемами со второй, стремясь уберечь возлюбленную, а в итоге кто будет виноват? По всей видимости, придется отвечать мне. Но, как оказалось, это было только началом безумия.